О том, что 1 сентября 1939 года Германия имела в строю лишь 22 подводные лодки, способные вести операции к западу от Гринвича, известно практически всем. Во всяком случае, тем, кто интересуется историей войны на море. Также всем известно, что действовать на океанских просторах против франко-британского и союзных им держав судоходства единовременно могли лишь 7-8 немецких субмарин, треть от наличных сил, еще треть находится в пути, на позиции или возвращаясь с них, остальные ремонтируются, их экипажи отдыхают. Таким образом, ясно, что никакой войны с Великобританией и Францией Гитлер и его коллеги не планировали, иначе в 1937-39 годах Германия живенько построила бы штук 200 юботов 7 серии, обучила бы для них экипажи и в первые же месяцы Второй мировой устроила бы Англии хорошенькую ресурсную катастрофу, отправив на дно процентов 10 ее торгового флота. Эксперты мне ответят, что немцы планировали учинить зверский и безжалостный блицкрик, и поэтому решительно плюнули на идею блокады Великобритании путем организации неограниченной подводной войны. Дескать, за пару недель Гитлер планировал разгромить Польшу, а затем недели за три Францию, попутно удавив всех ее реальных и потенциальных союзников на европейском континенте. В этом случае, дескать, никакой нужды в подлодках нету. Англия бесконтинентальных союзников живенько скиснет и запросит пардону. А есть нужда в танках, которые немцы и строили массово, и намотать на их гусеницы внутренности польской, французской, бельгийской и голландской армии и британского экспедиционного корпуса. Звери они, эти немцы, были потому что...